Глава двадцать шестая. Табун. Агата остановилась, обводя двор взглядом. «Чего встала, замерла? Иди оденься!» — велела старуха. «Ночью в лесу холодно, а мы в поле пойдём». «В поле? Я думала, мы тут ночевать будем», — удивлённо произнесла Агата, теперь уже смотря поверх чистокола на тёмные верхушки деревьев. «Тут? Ха! Ха! Ха!» — старуха рассмеялась. «Волосы моим кобылицам ночью кто-то плетёт. Отдохнуть не даёт им. Надо узнать, кто и отвадить от табуна. Ну?» Ведьмовка недобро посмотрела на Агату. «Чего уставилась? Иди одевайся, а не то так пойдёшь. Я ждать не буду». И она зашагала в сторону калитки. Черепа, которые висели на кольях, проследили за ней, а после повернулись к Агате, и она, что было сил, поспешила в дом. Не столько переодеться, сколько от их пустых глазниц едва уловимым голубым свечением укрыться. Забежала она в дом, сменила ночную рубаху на платье да платок пуховый, что на лавке её лежал, и поспешила обратно, в него кутаясь. Ночи-то по весне холодные, а уж что и день не тёпел. Вышла Агата из избушки и пошла вслед за ведьмовкой. Идёт, а сама озирается, жутко ей. Ни звука кругом, ни птиц не слышно, ни кузнецов, «Даже трава и та не колышется. Даже шагов их со старухой и тех по лесу не разносится». «Чего плетёшься еле-еле?» – недовольно проговорила лесная ведьма, оборачиваясь на девушку. «Так с тобой к рассвету не поспеем». «Иду я, бабушка, иду», – ответила Агата, торопясь следом. «Да только как тут быстро пойдёшь, если корни под ногами сплетаются, путь преграждая? А где и кочка вылезет, или ухап небольшой? В темноте пути дороги не видно. Старуха, знай себе, ловко идёт. Видно, каждый кустик, каждый камушек тут знает. А Агата куда ни ступит, так или корень, или камень, а то и вовсе будто кочка болотная под ногами появляется, так сильно земля колышется. Да и это полбеды. Так девушки и мерещится, что навы вчерашние из темноты вот-вот появятся. И старуха не пожалеет, не защитит в этот раз. А может, и вовсе накупала она Агату, да в лес вывела, чтобы там и оставить на съедение? Страшно стало девушке от мыслей этих. И хоть вовсе сбежать, попробовать. Да только днём-то путь к мосту Калинову она найдёт. Знает теперь, как идти к нему. Но и тут дойти одно дело, а перейти его совсем другое. До моста она дойдёт. А выпустит ли её горын трёхголовый? Или не пропустит через мост без дозволения хозяйки избы на костях стоящей? И как ей тогда быть? Где прятаться? И то всё это днём. А сейчас куда бежать? И от кого прятаться? От старухи? Так в лесу и похуже, кто водится. Потому решила девушка за ведьмовкой лесной идти. А там уже и решит, как поступить. «А ну, тихо!» Вдруг шикнула на неё старуха. Агата замерла и подошла к остановившейся колдунье, которая раздвинула костлявыми руками заросли густого можжевельника. И открылось перед ними двумя просторное поле, сколосящееся на нём рожью золотой, которая серебрилась в ярком свете луны полной. Вот ведь, помнила Агата, что когда из избы костяной выходили, на небе месяц бледный светил. А тут луна полная и звёзд, что не сосчитать. И тут в тишине раздалось лошадиное ржание.